В течение следующей четверти часа он выяснил, что ни дяди, ни Джилвера в замке нет, но к ночи оба обещали вернуться. Значит, скоро. Тетушка Кантана была у себя и сидела за шитьем. Шала появлялась и снова куда-то делась. Он нашел ее гребешок возле зеркала. Когда собирался в дозор, гребешка на этом месте точно не было. Возвращение Шалы и само по себе было приятной новостью, а уж если она разузнала что-то, вдвойне хорошо. Жаль, что она не сможет попросту рассказать про Веера, но из-под даже понять намеками, это она сумеет, и он поймет, даже если не сразу. Подумаешь, придется немного поломать голову. Ему кажется, такая судьба досталась. Загадки угадывать. На судьбу пинять нельзя. Это проведение гневить. Каждый из тванец это точно знает, и садейцы тоже не возражают. В дверь мага Веера, что была напротив его двери. Он постучал и ответа не получил. Решил удостовериться и своевольно скользнул вокруг себя драконьим взглядом, увидев некоторый кусок замка как бы в разрезе. Сверху в покоях мага и точно никого не было. Ардая так и подмывала найти веера, посмотреть на него. Парой слов перекинуться, может сообразить, что между ними только что было. Как маг будет себя вести? Может специально поболтать с ним о драконах? Осторожно. Разумнее было бы сначала рассказать все старшим и дальше действовать по их указке, но настолько разумным Ордай Эстрел, тьфу ты, Ордай дзян, до сих пор еще не был и вроде не жалел об этом. Скользящее драконье зрение позволяло осмотреться в замке и разобраться в устройстве каждого этажа, но оно не очень помогало в том, чтобы найти одного человека среди множества других. Четкостью это зрение не отличалось, фигуры людей виделись как сквозь дымку, да еще и сверху. Поэтому Ордай не стал и пытаться разыскать таким образом веера. Он просто пошел в обеденный зал, рассуждая, что встретить его там шансы довольно велики. Так и вышло. Маг в одиночестве сидел за длинным столом и заканчивал ужинать. Служанка только что забрала у него пустую миску и подала блюдо с пирогом. Ордай подошел, пожелал доброго вечера и присел рядом. Другая служанка тут же притащила миску с кашей и тушеным мясом, а нарезанные ломтями хлеб и сыр были на столе, как и кувшин с вином. «Ты, я вижу, тоже припозднился Лир», — доброжелательно заметил Веер. «И тоже не любишь ужинать в заперти в своей комнате?» Тут можно было различить и легкий сарказм. «Ну да, накануне мага оставили ужинать в заперти». «Мне чаще безразлично», — ответил Ордай. «Но я рад, что встретил тебя, господин маг». И не буду есть в одиночестве. Кажется, начало приятной беседы можно считать положенным. Ардай с удовольствием попробовал мясо. После полетов он на аппетит не жаловался. Впрочем, если оставаться в драконьем облике, голод не мучил. Решил не молчать, а то еще с мага станется уйти. Я видел, кажется, тебя донимал сторожевой дракон. Прости, ты не в обиде? Мы разберемся, он больше не будет так делать. «Нет, нет!» – тут же отозвался Вейр. «Никакой обиды, что ты! Не наказывайте дракона! Он просто молодой и любопытный, как я заметил! Ты летаешь на этом драконе, Лир? Он твой?» э -э, нет!» – немного растерялся Ордай. «Я точно на нем никогда не летаю!» – он улыбнулся. Сказал чистую правду. На том драконе ему никогда не летать. А растерялся, потому что удивился прозорливости мага. Как тут смог разглядеть молодость дракона? Он ведь не размерами, ничем другим практически не отличался от князя и Джилвера в драконьем облике. Может, просто маг брякнул наугад? Я всегда считал, что он взрослый. По-твоему, сколько ему лет? Бросил Ордай очередной камешек. Мне ведь не полагается что-то смыслить в драконах, усмехнулся Веер. Иначе вы будете недовольны, разве нет? Ведь драконы только ваши и ничьи больше. В этих словах слышалась горечь. «Все понятно. Еще один мечтающий о собственном драконе. Но это не повод сворачивать беседу». «Мало ли чем мы недовольны», – мирно заметил Ордай, проживав мясо и хлеб. «Нам известно, что в мире есть много знаний о драконах. Я тоже одно время такое читал. Например, каких именно девственниц следует скармливать драконом перед днем летнего солнцеворота? Вот как дернули его за язык пошутить». Что? Вер, перед этим откусивший кусок пирога, чуть не подавился. Ордай заботливо хлопнул его по спине. «Но это кошмарно!» – пробормотал Веер. «Вы там совсем одичали. Я все больше сочувствую вашим драконам». «Разве ты не хочешь подарить их императору, чтобы упрочить славу и мощь Истваны, и получить награду?» – уточнил Ордай. «Каюб, я знаю, об этом мечтал». «Нет», – отрезал маг. Немного позже он добавил «мягче». Я верный подданный императора, но не уверен, что владение драконами пошло бы на пользу империи. Вот это верно, поспешил согласиться Ордай. Вейр сам наполнил два стакана золотистым здешним вином доверху. Твое здоровье, Лир, и твое, господин Мак. Вино оказалось вкусным и довольно крепким, но Ордаю это было безразлично. Его, как и всех садийцев, хмель не брал совершенно. А вот Мак не станет ли разговорчивее? И не затем ли он его поет, что рассчитывает на то же, что у Ардая развяжется язык? Лир Ордай, ты наследник князя, верно? Знаешь, я буду откровенен. Я богат и довольно влиятелен. В чем могу быть полезен, я к услугам князя. И я заплатил бы любую цену за драконенка. Не слишком маленького, хотя бы пяти лет. Желательно, э, -э, э, самочку. Или драконенка любого пола и молодую самку. И на крови, поклянусь, ни при каких обстоятельствах не передавать их императору и его магам. Вопрос цены. Сколько? Нисколько. Это не продается. И никакие клятвы не помогут, — сказал Ордай. Но зачем тебе драконница и драконенок? Мне просто интересно. Куда ты их денешь? И почему не просишь взрослого дракона? При последних словах он не удержался от улыбки. Но ведь это действительно смешно. Что он станет делать с драконом? Впрочем, с драконицей то же самое. Если ты научишь меня справляться с драконом, я подумаю. Значит, с драконицей ты справишься? Хмыкнул Ардай. На это больше шансов, мой друг. Я понимаю, что шат – зло, но придется им пользоваться. Очень осторожно и при крайней необходимости. Драконы ведь чрезвычайно понятливы, верно? Верно, согласился Ардай но вряд ли и вы обходитесь совсем без шада. С чего ты взял? Однажды я сам продал вам несколько крупных камней через посредников». «А, понял». Вдаваться в подробности Орда не стал, конечно. Крупные и сильные драконьи камни действительно бывают нужны. «А потом я тебе все объясню», — сказал вдруг маг. «Если мы будем заодно. Если у меня все получится, ты будешь потрясен, не сомневайся». Ты узнаешь о драконах кое-что новое и важное. Ты очень заинтриговал меня, господин маг. Чего я не знаю о драконах? Маг, прежде чем ответить, немного подумал. Видишь ли, Лирардай, у нас есть предназначение. Мы должны спасти мой народ. Вы? Люди моей крови, моего клана. Нас осталось очень мало. Прости, я что-то упустил. Мы ведь с тобой говорили о драконах. При чем тут спасение твоего народа? И что такое твой народ? Это истванцы? Не совсем так. Вообще я из каста. Изначально кастанцы не считали себя истванцами. И что могут сделать для каста драконица и драконенок? Зачем они тебе? Если я и открою тебе что-нибудь, то не сейчас. Пока рано. Ты не поверишь и не поймешь. Наконец, у меня может не получиться. У тебя даже может не получиться, а мы должны рисковать драконицей и драконенком? которых ты намерен мучить Шадом». Ордай засмеялся. Это, кажется, рассердило мага. «Причем непонятно ради чего», добавил он. «На это никто не пойдет». «Шад? Самый крайний случай», сердито возразил Вейр. «Я способен и без него поладить с драконами». Верно. И Ордай даже представлял себе, каким образом. Но вот зачем ему драконы? Нет, не представлял. Старики закостенели в своих заблуждениях, а юность Время перемен и принятия нового. Поэтому я говорю с тобой, будущий князь, и готов дать любые гарантии, что не причиню вреда драконам. А насчет того, что не продается, любой торговец тебе объяснит, что продается все. Вопрос в цене. Я надеюсь договориться. Видимо, мы оба не можем быть откровенными, господин Мак. Поэтому вряд ли сможем договориться. Хмыкнул Ардай. Спасибо за беседу. Может быть... Вернемся к ней в другой раз. Он теперь почти не сомневался в том, что тайны обители-хранителя касаются именно драконов. Исконных драконов, которых больше нет. Они мечтают заполучить других драконов вместо потерянных когда-то исконных. Но какое они имели к ним отношение? Вернемся, кивнул маг. Я тоже тебя благодарю. В зал зашла Мантина, кивнула им и плавной походкой проплыла мимо, скрывшись за противоположной дверью. маг вейр так и приклеился к ней взглядом, пока женщина не пропала из виду. Потом повернулся к Ардаю, буркнул. Красивая! Да, Мантина была красивой, но до сих пор она, казалась лишь раздражала Вейра, потому что не подпускала к контании. А ведь Мак должен научить жену дяди чему-то такому, что известно лишь хранителям. Из-за двери, в которую вышла Мантина, Высунулся невысокий щуплый человек и издалека поклонился маку. Тот от чего-то нахмурился, махнул рукой в ответ и поднялся из-за стола. Ты уже познакомился с кем-то из местных, господин мак? Небрежно заметил Ордай. Поручал кое-что купить в городе. Этот человек служит в замке, пояснил тот и демонстративно нашарил в кармане несколько монеток. Он ушел, Ордай проводил его взглядом. Слугу он запомнил. Кстати. Никогда не встречал его в шейтакане раньше. Была некоторая надежда, что Шала уже ждет его в комнате, и это хотелось скорее проверить. Но сначала он все же нашел Костеляна, передал ему изображение слуги, и когда тот тоже не опознал человека, попросил выяснить, кто такой. К себе он шел уже по другой, боковой лестнице. Чего-чего, а лестниц тут было множество. Ну а темнота? Что она при его драконьем зрении? Вон, каждая трещина на ступеньке видна. Что-то металлически блеснуло на старом камне. Ордай нагнулся. Поднял. Знакомый кулон увидел зеленоглазый совы на кожаном шнурке. «Шала!» «Почему здесь?» «Шала!» «В чем дело?» «Выходи!» Он хлопнул ладонью по кулону. Ничего не произошло. «Да что такое шала?» Вздохнул он, уже не рассчитывая на ответ. Подвеска лежала на темной лестнице, по которой мало кто ходит. На краю ступеньки, еще немного, и попала бы в щель между камнями. Кто бы ее тогда нашел? Раньше шала никогда не превращалась так небрежно, где попала. Ведь, насколько он понял, она не могла сама выйти из образа серебряной совы. Он обязательно должен ее позвать. Видимо, он что-то не так понял. Он надел кулон на шею, на всякий случай еще раз по нему хлопнул. Ничего. Хорошо, он подождет. Его не бери, каково угодно научит терпению. Князь этим вечером был ласков и готов к долгой и настойчивой любовной игре, а ей хотелось лишь отодвинуться, забиться в угол и чтобы ее оставили в покое. Это неправильно. Она не должна отказывать мужу в его законных требованиях. Долг. Ее долг. Да, он суров. Сколько же у нее долгов? Выйти замуж – долг. «Спать с мужем? Долг. Да-да, конечно. Если сжать зубы и потерпеть, она сможет. Не так уж это и неприятно». К счастью, Диан быстро понял ее настроение. «Ты обещала ждать меня и скучать? Передумала?» – спросил он шутливо, хотя ему не очень удалось скрыть разочарование. Она покачала головой, разговаривать не хотелось. «Устала?» – он взял ее за руку. «Милая, что случилось?» ничего прошептала она. «Все в порядке». «Хотел бы я, чтобы ты не пыталась мне врать», заметил он, и в голосе его скользнула льдинка. «Всей правды можешь не рассказывать, но не ври. Мне уйти?» «Наверное, я устала. Не знаю». Ей не хотелось, чтобы он уходил. Хотелось, чтобы обнял, это приятно, и чтобы просто спал рядом. Он положил ладонь ей на щеку. «Да ты горячая, ты больна, демоны!» «Нет, я не больна». Ей хотелось возражать. «У тебя жар», — повторил князь. «Сейчас позовут Желвера, Пусть посмотрит. Ты простудилась? Ты ведь сегодня даже на стену не ходила, правильно?» Он знал, куда она не ходила. Интересовался. Ему доложили. «Правильно». Она закрыла глаза. «Может, я и простудилась? Немного. Ничего не болит. Можно я посплю?» Пол в подвале был холодным. «Неужели она простудилась?» Джелвер скоро пришел. Кантана слышала, как он говорил с Дианом. Должно быть, он осматривал ее магическим кубиком, потому что она не ощущала прикосновений, проваливаясь постепенно, как в перину в мягкое забытье. Голова кружилась, и ее качало, как на волнах. Становилось то жарко, то холодно, и она дрожала, стуча зубами. А потом снова дуновение теплого ветра, почти горячего, и дышать становилось тяжело. Странно. Раньше она никогда не болела так. «Похоже на простуду», — говорил Джилвер. «Но я чувствую сопротивление магии. Именно сопротивление. Что, если Каюб поставил ей какую-то защиту?» «Не исключено, что это влияние замка», — сказал кто-то, и голос казался Кантане Антане знакомому. «Мы ведь пока не поняли, как он на нее влияет». «Ах, да, это тот маг, что просил у нее кровь». «Она простудилась». «Надо поддержать ее силы. Я приготовлю отвар. Через пару дней будет здорова», — это сказал Джалвер. Ее качало. Дул летний ветер, а небо было голубым, а пики гор сияли белым на фоне этой голубизны. Ее рух парил, поймав воздушный поток. Она низко склонилась к его шее и наслаждалась полетом. Руха подарил дед в ее последний приезд в каст. Она посадила птицу и зашла в пещеру и зашагала по темному коридору. Одна. Зачем? Там опасно. Но она зачем-то туда идет. Ей хочется узнать, что там. Косматая старуха смеялась и показывала на нее пальцем. «Ты безмолвная!» — кричала старуха. «Ни на что не годишься! Безмолвная! Лучше уж была бы безрукой или безголовой! Убирайся!» Рух пронзительно закричал. Подхватив юбку, Кантана побежала вглубь пещеры, Постепенно там становилось все светлее и светлее. Это лабиринт под замком. Дверь. Она выбежала и оказалась в широком дворе княжеского замка в Касте. Вот Ризалин, князь Каста, идет ей навстречу, протягивает руки. «Дорогая сестра, тебе здесь всегда рады. Ты ведь спасешь наш род». Он не называл ее так раньше. Сестра Ризалина, давняя подруга Кантаны, тоже прибежала но остановилась в стороне, не стала подходить. «Я покажу тебе первенца. Пойдем!» Князь Каста крепко взял ее за руку и повел внутрь замка. «Крепко держат, не вырвешься!» «Первенца? У него две дочери. Сына-наследника нет. Чей это первенец?» «Вот, смотри, княгиня! Это Лиман!» В Колыбели младенец нескольких месяцев от роду. Синеглазый. «Да-да, глаза яркие, синие!» Как у некоторых мужчин-садийцев, как у дьянов. Но в касте ни у кого еще Кантана не видела таких глаз. «Лиман», — повторила она. «Лиман». «Лиман?» «Такое знакомое имя. Кто это?» «Вот кто спасет наш род», — сказал князь Резалин. «И это благодаря тебе. Радуйся. Но мы кое-что забыли. Пойдем-ка. Ты ведь княгиня, верно?» Он схватил ее за руку и куда-то потащил. В дверь заглянула та сумасшедшая старуха и мерзко захихикала и засеменила за ними следом. В какой-то комнате князь толкнул Кантану к столу и приказал. «Клади руку. Твой муж понятия не имеет, что должен сделать. Куда уж вам спасать рот? Иначе ни на что не будешь способна». В руке у князя Каста теперь был широкий мясницкий нож. Кантана взвизгнула и спрятала руки за спину. Лади руку!» — проревел князь Резалин. «Иначе отхвачу всю ладонь. Ты, княгиня, должна понимать свой долг». «Но я ведь не княгиня Каста!» — закричала Кантана, во все глаза глядя на князя. А его лицо менялось, оплывало. Из-под молодых черт тридцатилетнего Резалина выступало жесткое лицо седого старика. Недряхлого нет, напротив. Он был силен и словно вытесан из камня. Белоснежные волосы обрамляли сурово. Смуглое лицо, он был одновременно красив и страшен. Да ведь Кантана уже видела его в обители-хранителя. Однажды они заехали туда с мамой. Этот старик выходил к ним и был приветлив. Потом мама сказала, что это родственник князя Каста, и им он тоже родственник. «Хлади руку!» – веско сказал старик и сам прижал левую кисть Кантаны к столешнице. Анна от чего то потеряла силы сопротивляться только смотрела, как он расправляет на доске ее пальцы, отодвигает мизинец от остальных, как примеривается для удара. Она лишь закрыла глаза и слабо вскрикнула, когда нож со стуком опустился на доску столешницы и заплакала, глядя, как на узорчатой доске собирается лужица крови, ее крови. «Хорошая девочка!» – похвалил старик, поглаживая ее по руке, потом по голове. «Теперь ты выполнишь долг!» Недостойно уклоняться от предназначения. Кровь перестала течь, но пальцев на левой руке у Кантана теперь было четыре. Не было мизинца, словно она княгиня Каста. Но ведь это не так. «Не трогай меня!» Назапоздала отшатнулась от старика. «Не трогай! Что ты наделал? Ненавижу тебя! Ненавижу! Никогда не смей ко мне прикасаться!» Он, усмехаясь, Все порывался ее погладить, она уворачивалась. Кто-то замотал ее руку полотенцем. «Ненавижу!» – твердила она. «Ненавижу!» Рука не болела, но, кажется, потеря была невосполнима. Ей то и дело подавали воду, и она пила. Много воды из серебряной чаши. Горький травник отталкивала, и лечебные горькие снадобья тоже. Отворачивалась из пола, сжимая в объятиях одну из подушек. Благо, их было много на постели. Потом начала метаться, открывала глаза, и Мантина опять поила ее водой. Она пыталась что-то говорить, но всякий раз у Кантаны не было сил дослушать до конца. Она закрывала глаза и опять проваливалась в сон. А потом проснулась. Пятна солнечного света лежали на полу спальни. Рядом на подушке свернулась Юта. В кресле у кровати сидела Мантина и дремала. Некоторое время Кантана не шевелилась, разглядывая комнату. Кажется, все в порядке. Она приболела. Ей снился кошмар. Она в своей спальнившей токане. Все в порядке. Как же хорошо. Спохватившись, она выпростала руку из одеяла и убедилась, что пальцы на месте, и вздохнула с облегчением. Просто дурной сон. А каким он казался реальным? Как и все дурные сны, впрочем. Хотя в касте потерять мизинец на левой руке Вовсе не беда для девушки, если девушка круга, конечно. Даже такое слабое шевеление заставило Мантину стряпинуться, стряхнуть дрему. — О, что я вижу, княгиня! — обрадовалась она. — Теперь ты начнешь выздоравливать. — Я уже выздоровела. — Кантана повела плечами. — А можно позавтракать? Каши, сыра, лепешек. Я такая голодная. Мизинец на левой руке чесался, и она потерла его. Он все равно чесался. Садейка распорядилась принести завтрак и опять присела рядом. Тебе снилось что-то неприятное? Не помнишь, княгиня? Ты металась, бредила, очень нас напугала. Во сне мне ножом отсекли мизинец. Это сделал хранитель, я его знаю. Он важный человек в касте. Была еще хранительница синего камня из Содды. Помнишь ее? Какой ужас! А хранительницу я не помню. У синего камня была лишь однажды, еще малышкой. «Что ж, бред есть бред!» «Она назвала меня безмолвной», сказала Кантана задумчиво. «Странно. Почему? Это имеет какой-то смысл?» «Я слышала, что она похожа на сумасшедшую. Не беспокойся попусту. Кого ты ненавидела в своем кошмаре, не помнишь?» «Его, хранителя. Когда он меня покалечил?» «Его то звала Лиманом?» «Нет, был какой-то младенец по имени Лиман», вспомнила Кантана, заподозрив неладное. «Да, имя князя, но во сне я и не вспомнила об этом». «Он будет рад», – Садика слегка усмехнулась. «Потому что после того, как ты пару десятков раз сказала, что ненавидишь его, и запретила к себе прикасаться, он немножко зол. А злой князь – это плохо для всех, понимаешь, княгиня?» «Ой, я не хотела, это случайно». Кантана и растерялась, и расстроилась. «Князь поймет, да? Конечно, княгиня». Служанка принесла завтрак, Мантина забрала у нее поднос, расставила перед Кантаной на низком столике миски с кашей, горячими сырными лепешками, политыми золотистым медом, кувшинчик с травником и серебряную чашку. «Приходил твой маг. Часто», сообщила она. Диан пока не разрешал пускать его, но он, кажется, очень за тебя переживает. «Позови его». Кантана отложила надкусанную лепешку. «Пожалуйста, не надо с ним поговорить» но садика покачала головой. «Когда разрешат князь и Джилвер, отдыхая и выздоравливая княгиня?» Пришлось смириться. Прикончив кашу и лепешки, она подбила под спину подушки, откинулась на них и сказала, следуя за своими мыслями, которые продолжали крутиться вокруг тех бредовых видений. «Мне было страшно. Я не хотела, но ведь на самом деле это почетно, когда отрезают левый мизинец. Его отрезают супруги князя после свадьбы». Ты не знала? Это древний обычай. Мне приснилось это, потому что я тоже княгиня, хоть и не та, не кастанская. Скажи, в Соде точно нет такого обычая? Что ты говоришь? Потрясенная Мантина даже отставила в сторону поднос, на который уже принялась собирать посуду. Обычай? Какая дикость! Мне подобное и вообразить трудно. Зачем? Не знаю, вздохнула Кантана. Это не слишком больно, говорят. Маги быстро залечивают рану. Но нынешний князь Резалин отказался отсекать палец жене. Говорят, чтобы император был доволен, ведь его величество запретил следовать кастанским обычаям. Он и жену выбрал не из княжен круга. «Это все очень странно, если не понимать смысла», заметила садийка. «Смысл позабыт тысячу лет назад, верно?» «Думаю, да», согласилась Кантана. «Зато теперь у нашей То есть у костанской княгини будет десять пальцев на руках. Мне было бы жаль потерять один. Ах, да, мизинец – это жертва, чтобы рождалось много детей. Мне бабушка объясняла. Что, неужели у садейцев нет ничего даже похожего? Нет и быть не может, – отрезала Мантина. Говорю же, дикость невероятная. Отдыхай, княгиня, чтобы окончательно поправиться. Она ушла с посудой. Кантана взяла кошечку, пристроила у себя на животе. Юта с готовностью свернулась и опять зажмурила глаза. За последние дни она заметно округлилась и даже распушилась. А ее хозяйке снова захотелось подремать. Сытный завтрак оказался для нее чрезмерным испытанием. «Юта, ты не знаешь, почему я безмолвная?» Пробормотала она, погладив мягкую шерстку. Кошечка мяукнула. «Знаешь?» – уточнила Кантана шутя. «Что в этом важного, впрочем?» А в шайтакане, оказывается, принимали знатных гостей. Кантана выяснила это позже, когда проснулась, подкрепилась мятным травником с лепешкой и по совету Мантина решила посетить купальню на нижнем этаже замка. «Тебе нужно вымыть волосы, и не помешает массаж цветочным маслом. Сразу почувствуешь себя лучше», — сказала садийка. Князь передал, что будет рад вечером видеть тебя за столом. «Но только если захочешь, если будешь здорова. Буду» пообещала Кантана. Она чувствовала себя отлично. Ей хотелось гулять, танцевать, а еще больше – полетать на рухи. Жаль, что нельзя. И надо было сказать мужу, что она его вовсе не ненавидит. Неужели он поверил в глупый бред? Диану будет проще принимать гостей вместе с тобой, княгиня. И вообще, ему будет проще. Княгиня Арвиста прибыла с внучками и другими родственницами. Они, как и все, направляются на Тайоль, «Наш князь тоже полетит туда». «Это называется Тайюль?» вздохнула Кантана. «Мне никто не рассказывал. Князь говорил, что он полетит на север и только». «Да, это и праздник, и большой совет, и важный обряд по сбору и закреплению силы. В следующий раз ты наверняка тоже полетишь, когда привыкнешь к нашим драконам». Мантина отвела взгляд. «Понятно. Странно лететь в северную соду через запад Стваны. Слишком большой крюк не находишь?» Это ради визита вежливости? Думаю, да. Ваша с князем свадьба многих заинтересовала. И то, что у Дианы теперь есть шейтакан, тоже. Прекрасное настроение Кантаны вмиг куда-то подевалось. Садийская княгиня явилась сюда незваной, да еще с внучками, чтобы посмотреть на нее и на шейтакан, полюбопытствовать. И эти намеки с самого начала, что Сода не признает Кантану княгиней, что ей там не на что рассчитывать, «Нужно смириться и довольствоваться шейтоканом». Об этом говорила мама после свадьбы, и муж, во всяком случае, намекал. И садийские княжны явились в гости. Вот радость-то. Что ж, посмотрим. Юта терлась об ее ногу, и она взяла кошечку, посадила себе на плечо. До купальни идти пришлось долго. Кантана даже успела задуматься, нет ли короткого пути через потайные двери. Надо же, как быстро она с ними освоилась. Ничего удивительного. Она из семьи магов, хоть и бестоланная, Она дочь лучшего из имперских магов. И еще, идя за садейкой, Кантана в который раз отметила сходство Шейтакана с княжеским замком в Касте. Нет, определенно, он не был его копией, но сходство, сходство. И мозаики, целиком покрывающие стены в этой, дальней части замка, тоже походили на Кастанские. Теперь Кантана разглядывала их лишь на один предмет за которыми может скрываться очередная дверь. В сущности надо проверить все. Стайку девушек они встретили, когда входили под низкую арку, тоже сплошь покрытую мозаикой. В касте такая же вела к складам, здесь, значит, в купальню. Монтина лишь слегка наклонила голову в приветствии, Кантана последовала ее примеру. Некоторые из девушек ответили тем же. Они улыбались, переглядывались, с любопытством рассматривали Кантану. А та в очередной раз подумала, какие выразительные у них взгляды. Вот, ее садейка всего лишь посмотрела холодно, и две девушки-хохотушки переглянулись и дружно опустили глаза. А красиво, высокая блондинка, негромко рассмеялась, она смотрела с мягким любопытством. Еще мгновение, и они разошлись. Кантана шагнула в мягкую влажность купальни, Мантина прикрыла за ними дверь. — Князь устроил это для тебя, — сказала она. Теперь вода здесь подогревается магией. В Содди нигде такого нет. Раньше я слышала, у императора в замке была невиданная роскошь, и вода подавалась прямо во все спальни высокого семейства. Да, Кантана кивнула. Но я, когда бывала в истком замке, ходила в общую купальню. Я ведь не принадлежу к высокому семейству. Здесь ничем не хуже. Она огляделась. Никаких дверей и лабиринтов на стенах. Но что означает мозаичное изображение столика? уставленного явствами, а лестница, на которой сидит кошка и заглядывает в открытую книгу. Вдруг за ними тоже откроются двери. Если бы не было Мантины, но она была, значит, следовало делать то, зачем они сюда явились – мыться. Они вдвоем долго нежились в душистой, солоноватой горячей воде. Потом садейка занялась ее волосами, втерла в них пахнущее сладкими цветами масло и смыла его жидким мылом. Для массажа Кантане пришлось, обмотав голову полотенцем, растянуться на скамье. У садейки были ловкие и умелые руки, которые гладили, разминали, втирали цветочное масло. Отдавшись в их власть, Кантана закрыла глаза и вздрогнула, когда на ее плечо легла тяжелая мужская рука. «Очнись, девочка, надо поговорить». Кантана вскочила было, но поспешно упала на скамью. Она лежала голая и прикрытая простыней а рядом на скамеечке сидел МакВейр. В таком положении встать было невозможно. Но как он смеет? «Почему ты здесь? Уходи!» – воскликнула она. Мантина сидела неподалеку, тоже на скамеечке, и не шевелилась. «Тихо, тихо!» – Вейр проследил за ее взглядом. «Она нас не слышит. Можем поговорить, наконец!» «Прости, но я не могу дожидаться до бесконечности!» «Уходи!» – она обожгла его гневным взглядом. «Успокойся!» – он усмехнулся. «Ты хотела меня видеть, я знаю. Давай сосредоточимся на важном. Впрочем, оденься, если хочешь». Он принес и положил на скамью одежду кантаны, сам отошел, демонстративно отвернулся к стене. Вот теперь она вскочила, поспешно натянула на себя сначала сорочку, потом остальное. Когда она повязала платок, он обернулся, улыбнулся ей. Ну «Вот и умница!» как будто имел глаза на затылке и точно знал, когда она закончила одеваться. «Не смущайся», — добавил он. «Я заметил лишь, какая ты красивая, как хорошо сложена. В твоих чертах нет того совершенства, что есть у Кайры. Но ты очень хороша, поверь мне». «Оставь», — вспыхнула она и показала на Мантину. «Как ты это сделал? Ведь садейка не должна поддаваться магии». Той магии, которой так замечательно владел твой отец, не должна. Но у меня есть свои приемы, – пояснил он. Так ты решила дашь мне слово доверять и слушаться, и хранить секреты Каста без запирающих заклятий. Взамен я помогу тебе стать собой. Да? Да, сказала она уверенно. Она ведь уже решила. Он имеет некоторую власть над садицами, над мантиной. Что ж, хорошо, что она это узнала. Скажи только. «Я обещаю тебе веер!» «Я обещаю тебе веер!» Повторила она. «Но ведь за требованием повторить тоже может скрываться скрытое заклятие!» «Доверяешь и будешь слушаться? Во всем?» Он лукаво приподнял бровь. «Нет!» Отрезала она. «Кое в чем я не стану тебя слушаться. Надеюсь, что до этого не дойдет». «Хорошо!» Не стал он спорить. «Ты дала слово. Пойдем, выпьешь горячего и поговорим!» А она обрадовалась. Если можно возражать, значит нет скрытого заклятия. Вроде бы так. Пойдем. Она покосилась на неподвижную мантину. Верь взял ее за локоть и отвел в дальний угол комнаты. Там он усадил ее за стол, налил в чашку травника из кувшина, подержал, и с чашки пошел порог. Пей, тебя это успокоит. Мантина умела так подогревать воду. Но то, что похоже выглядит, не обязательно имеет одну природу. Кантана опять с беспокойством оглянулась на Мантину, спросила. «Но у тебя другая магия? Не может быть такая же?» «На самом деле мы с тобой больше садейцы, чем они. Повторяю, они ущербны. Стали такими еще до первого пришествия. Ты пока тоже, и даже хуже, конечно. Пока не пройдешь посвящение, я объясню тебе. Твоему отцу и присниться не могло». «Посвящение?» – переспросила она в раз севшим голосом. «Но как?» «Немного терпения. Если я выложу все разом, ты испугаешься и не поверишь. Да и нельзя это знать заранее. Но скажу тебе, что мы с помощью кровной магии сохранили важные качества наших предков. Мы – это наш род. Многие поколения. Но лишь избранные могут зачерпнуть из сокровищниц и пользоваться. Ты, например». Она молчала, кусала губы, боялась. «Я думал, ты приняла решение», – усмехнулся маг. Хорошо, сказала она. Я поняла. Я согласна. Почему ты соглашаешься? Он быстро взглянул на нее. Мне нужно научиться управлять замком, разобраться во всем. Она показала рукой вокруг себя, чтобы угодить князю Дьяну. Ведь ради этого он женился на тебе. Нет, она твердо посмотрела на него. Потому что это мое наследство. Это правда. Правильно, согласился он. Ты кастанка? Твой отец не смог испортить тебе кровь. Хотя твою мать ему отдали по недомыслию глупца. И ей пришлось, кроме тебя, родить еще двоих бесполезных детей. Лучше бы родила других. Не сердись. Он улыбнулся, видя, что она нахмурилась. Я всего лишь рассуждаю с позиции благополучия нашего рода. И княжеского рода Каста, конечно. Кстати, ты заметила сходство между замками? В Кастанском замке тоже есть лабиринт? Спросила она осторожно и угадала. «Именно. Ты знаешь?» По лицу мага прошла тень. «Не ожидал, но хорошо. Ты также знаешь, что лабиринт в Сарене разрушен при землетрясении. Остался только этот, Шайтакане. А восстановить?» «Что ты? Это невозможно. Кстати, нынешний князь Каста – сын Бастарда, рожденный в неправильном браке. Его мать не принадлежала кругу. Он не унаследовал от родителей кровное право князи Каста, так что, по сути, он и не князь. Его назначил император, исходя из своего разумения. Но хранители, промямлила Кантана, опять заподозрив, не безумен ли дядюшка Веер. Это все казалось как-то чересчур. Хранители согласились с его коронацией, потому что не захотели объясняться с императором. Истинной не станешь ты, а потом и настоящий. «Если не получится, то есть девочки, книжные круга, хотя им придется еще вырасти. Пока только ты. Ты сможешь. Я доверил тебе важную тайну, дорогая». Кантана с трудом перевела дух, вспомнив свой недавний кошмар. Как он был к месту, оказывается? Она непроизвольно схватилась за левый мизинец, что вызвало понимающую усмешку мага. «Это не слишком больно, — сказал он, — и большая честь для кастанки. Тебе ведь должны были объяснить. Кто-нибудь знает истинный смысл этого обычая? Или он забыт? Хранитель? Смысл прост и понятен. Ты сама согласишься, что это надо сделать. И получишь роскошный подарок из сокровищницы Каста, которую так и не открыли ради супруги Ризалина. Куда важнее и интереснее, пожалуй, было другое. Кого же веер прочит в князья Каста? Ей в мужья получается. Она не посмела спросить. Сказать вслух, как бы признать возможность подобного, чего ей не хотелось. Она упрямо возразила. Но я не могу стать княгиней Касты. Я жена садийского князя. Нет, сдвинул брови веер. Ты его добыча. Князь Дьян называет тебя женой, пока ему это нужно. Он взял тебя в жены, как истванку, не по обычаям своего народа. Ты его любовница, его наложница. Он желает от тебя детей, это так. «Не чистокровных детей, потому что других, лучших, у него нет. Я слышу тут немало. Рядом со мной мужчины меньше следят за языком. Они видят в тебе женщину-князя, но не свою княгиню. Он даже не собирается показывать тебя семье, верно? Стоит ли таким положением дорожить?» Фонтане опять стало тяжело дышать и даже в ушах зазвенело. «Да, все так и есть». «Им, как я понял, важна чистокровность». Невозмутимо продолжал Вейер. «Предыдущие жены князя этому соответствовали. А вообще ты понимаешь, сколько ему лет, твоему так называемому мужу? Я мальчиком видел его, уже взрослого. Ты для него просто недолговечная игрушка. Неудивительно, что в замок явилась толпа знатных садийских дев, и его окружение рассуждает, которая из них больше подойдет. Ты поняла меня, неразумная кузина?» «Не вмешивайся в наши с князем дела, Лермак!» Ровно ответила Кантана, что далось ей непросто. «И поищи другую княгиню для каста. Хотя я надеюсь, что это не так уж нужно. И не пытайся больше встретиться со мной в купальне. Это неуважение к моему мужу и ко мне. Я не стану с тобой разговаривать в таком случае, как бы мне этого не хотелось». Веер сказал именно то, что она, в сущности, боялась услышать. «Одно дело думать об этом». Слышать уже другое. Радуйся тому, что имеешь, и не грусти о том, что тебе не могут дать. Неполноценный брак. Она с легкостью отказалась бы от того, что ей не могут дать, но делить мужа с другими женщинами, или даже с одной, которая с полным правом станет смотреть на нее свысока. Но нет, это слишком унизительно. Ты превзойдешь его, когда примешь посвящение, сказал Веер. Будешь довольна, а вот увидишь. Посмеешься над собой нынешней. И не пожалеешь о своем мизинце, уверяю. А пока разбуди ее сама. Он поднялся, показал в сторону садейки. Просто скажи, просыпайся. Остальное завтра. Кантана проводила его взглядом, потом подошла к садейке, присела перед ней на корточке. «Просыпайся, Мантина». Та вздрогнула, и тут же ее взгляд обрел осмысленность. «Княгиня, ты и задремала на минутку», сказала она. «Должно быть, устала со мной. Ничего страшного». Из угла жалобно мяукнул забытый котенок. Кантана подошла, взяла зверька на руки. Садийка поспешно натягивала одежду, и Кантану вдруг накрыла волной чувств. Жажда, голод, смятение, раскаяние, тревога, осознание своей вины. Слишком много всего, и так внезапно. «Все хорошо, княгиня?» – спрашивала Мантина. «Что ты делала, когда я уснула? Все было в порядке?» «Ничего я не делала», — сказала Кантана. «Просто решила, что тебе нужно отдохнуть несколько минут. Я оделась и выпила травника. Вот и все. Потом разбудила тебя». «Хорошо», — Садика улыбнулась успокоенно. «Прости, травник холодный. Подогреть?» «Да, спасибо». И Кантана ощутила эти возрастающие спокойствие и уверенность. «Чувство Мантины?» «Она слышала чувство Мантины. Как странно». Раньше она никогда не замечала за собой ничего подобного. Нельзя сказать, что князь просто отмахнулся, услышав отордая пространности про мага-хранителя. Напротив, он был внимателен, кое-что уточнил. Взглянул из-под Джилвера. «Что скажешь, друг? Сам не пробовал потолковать с этим? Как иначе? Мы с ним часа два пили вино и обсуждали женщин». «Ммм, каких это?» – заинтересовался Дьян. «Всяких. Эстванок. Муруанок, венеток, селянянок. Под конец он заявил, что ему нравятся садейки. «Да ну! Где же он успел оценить их?» «Будем считать это шуткой», — усмехнулся Джилвер. «Важно то, что никакого влияния на себя я не заметил. Но тут надо иметь в виду, что я не младший Дьяна». Перехватив обиженный взгляд Ордая, он примиряюще улыбнулся. «Я хочу сказать, что в силу возраста не кажусь легкой целью». Может быть, со мной он просто не рискнул. Из осторожности. Но никто из ребят, с кем я говорил, тоже подобного не замечали. Хм, а Ордаю он прямо сказал, что готов купить драконов за любые деньги. Продолжал князь. Удивительно. Вы не верите мне? Вскинулся Ардай. Но я же показать могу. Мы верим. Успокоил его Джилвер. Ардай твой наследник, князь. Это объясняет отношение кастанца Капни любое монаршее семейство и найдешь там принцев, несогласных с венценосными родителями и уверенных, что они когда-нибудь сделают все гораздо лучше. Это свойственно молодости». «Угу, свойственно, да», согласился Дьян. «Лергелемент, а ты что скажешь?» Он повернулся к истванцу, который тихо сидел в углу и внимательно слушал. «Наверное, ты больше нас знаешь о кастанских хранителях». «Увы, мой князь, У многих государств есть собственные магические ордена, которые в основном занимаются магией земли и крови. И это завязано на классической магии. Я всегда считал, что Орден Хранителя Каста тоже нечто подобное. Они напускают на себя таинственность. Ну, так все магические ордена делают. Не иметь секретов – это себя не уважать. Позволь предположить кое-что насчет младшего Дьяна. Мы само внимание, Лиргелемент. Эм, видите ли? Некоторые вещи могут как иметь магическую подоплеку, так и не иметь. Они объясняются естественными причинами. Их магическая составляющая спонтанно, никем не спровоцирована. Раньше Ордай даже не понял бы, о чем речь. Но теперь он знал про простую житейскую магию, ранившую его дядю и Кантану Каюбу. У князя, который тоже понял, дернулась верхняя губа. «О чем ты?» – удивился он. «Ладно бы речь шла о молодой женщине». «Я о другом, мой князь!» замахал руками Гелемент. У младшего Диана появилось чувство дружбы, верно? Желание подчиниться старшему, желание доверять. Оно может быть вызвано усталостью, неуверенностью, разочарованием, личными горестями. А веер, так скажем, оказался рядом, хотя вовсе не был причиной. Орда не нашелся, что сказать, лишь взглянул на Гелемента, как на полного идиота. Желание подчиняться и доверять? «Разочарование и горести? За кого он его принимает?» Князь засмеялся. Вер сказал мирно. «В данном случае вряд ли. Предлагаю понаблюдать еще. И оградить княгиню от Кастанца. Тем более, что толку от него пока и не было. Верно, Гелемент?» Маг и Стванец развел руками. «Да», — кивнул князь. «Собственно, я решил. Мне он не нравится. Пускай убирается с шейтакана. Мне он кажется постоянным источником опасности». Неизвестно, чего от него ждать. «Князь, я умоляю!» Покачал головой гелемент. «Ты поссоришься с хранителем. Как тогда княгиня станет учиться?» «Когда я вернусь с севера, попросим другого наставника», сказал князь, как одели уже решенным. «Неужели откажут? Слетаем к кастанскому князю, к хранителю, отвезем подарки, подружимся, купим все, что нам надо, на своих условиях. «Еще несколько дней до твоего отъезда», сказал Джилвер. «Пусть останется на эти несколько дней, Дьян. Понаблюдаем». «Тут нужен черный», заметил Ордай. «Давай я сам послежу за ним. Или с тобой вместе, Джилвер. Черный почувствует воздействие, но не поддастся». «Любой не поддастся», прорычал Дьян. «Драконы что? Пажи императрицы? Нельзя повелевать драконам, когда ты это усвоишь, племянник». «Это так». «Но я согласен с Ордаем», – возразил ему Джилвер. «Вдруг тут есть фокус, которого мы не знаем. Это и беспокоит. Надо выяснить, чтобы потом спать спокойно». «Согласен», – пожал плечами Дьян. «Выясняйте. Берите людей, чтобы не выпускали веера из виду, но и глаза не мозолили. Подумай, даже к лучшему, что Кантана больна. Пусть к ней не суется. Поправиться – не оставлять одну» и чтобы охраняли ее садейцы. Может, чувство он и внушает, но управлять садейцами никогда». «Ты готов согласиться, что воздействие все же возможно?» — улыбнулся Джилвер. «Что делать, раз ты пытаешься убедить?» — проворчал князь. «Хочу увериться в обратном. Мечтаю». «Я все время думаю про шалу», вздохнул Ордай. «Правильно. Кому что, а не мытому баня?» — усмехнулся Дьян. «Соскучился?» «Нет, дядя, я Оделе. Ардай вспыхнул. Князь то был внимателен к нему, то строг и едко насмешлив. Это иногда раздражало. «Все верно. Шала пропала после того, как что-то заподозрила насчет веера и решила с кем-то посоветоваться», сказал Джилвер. «После этого мы ее не видели, верно?» Я думал о другом. Ардай теперь смотрел только на Джилвера. «Тогда, в Хадарде, после того, как мы нашли Неберику на улице, помните?» Шала сказала, что они не хранят тайны тех, кто их убивает. Туниберику не убили, она похоже была без чувств, но жива. Кто-то может убивать их не до конца, остальные при этом продолжают хранить его секрет. Он делает это, потому что они видят в нем что-то очень особенное, понимаете, как Шала. По твоему, эта верь, убирается с своего пути всех небериек? Нахмурился Джилвер. Дурацкое дело. «Учитывая, сколько их бродит по миру. И зачем, если они и так молчат?» «Джелвер», – вздохнул Ардай И собрался было дальше объяснять очевидное, но вмешался Гелемент. «Я полагаю, молодой лир желает сказать, что эта девушка относится к нему особо и даже не объясняя прямо, помогает из-под воль. Да, именно. И под его подозрением именно маг-хранитель Вейр? А кто еще?» Но откуда Кастанец мог знать, что при дворе в Хадарде будет кто-то, имеющий особое отношение с Неберейкой? И она захочет помогать ему, что непросто. Значит, он опасается всех небереек. Это странно. Он просто узнал, что Шала со мной, и принял меры. Вот. Ордай сдернул с шеи подвеску сову. Она здесь. Похоже, она так без чувств, как и та Неберейка в Хадарде. Тогда она пыталась нас предупредить что при дворе есть кто-то такой скрытный, убивающий Ниберик не совсем. Ну, не до конца. Но она не знала, кто. И ведь кто-то пытался украсть Кантану, так? Все переглядывались. Позволь. Гелемент взял у Ордая подвеску, поводил вокруг нее стеклянным кубиком. Здесь никого нет. Ничего вредного тоже нет, впрочем. Есть. Ордай опять надел сову на шею. Она здесь, Лермак. Тогда желаю удачи в поисках князь мой. Прошу, не ссорись с хранителями. Гелемент просительно взглянул на Дьяна. Иначе не получишь помощи. Они злопамятны. Все маги злопамятны. Куда деваться? Придумай простой повод отослать Вера из Шайтакана. Сошлись на обычаи. Хотя, уверяю, нужды в этом нет. Я прослежу. Этот веер не очень сильный маг. Но он, возможно, что-то знает. И не забывай, ведь мы с Джелвером закрыли щитами весь замок. Он не сможет пользоваться магией, кроме простейших приемов. Чего ты опасаешься? У нас гости, князь. Дверь приоткрылась, в проем просунулась голова кого-то из стражи. Княгиня Арвиста над Шайтаканом. Вот же, как не вовремя! Оценил новость Дьян. Ладно, что делать? Поставьте еще охрану у дверей моей жены. И все, как договорились. Он встал, нервно провел руками по волосам. А Кастанца к демонам с его секретами. Я с императором не боялся ссориться. А тут хранители, надо же. Ладно, глаз с него не спускайте. Он ушел. Джилвер придержал орда из рукав, вынул из-за тени книгу и отдал ему старую в тесненной кожаной обложке. Сказание каста. Просто сказки. Читать вечером у камина, сказал он. Ты полистай. Я нашел это в библиотеке. Ладно, пойдем важных гостей встречать, младший Дьян. Старуха, не бойся. Целый цветник красивых девушек с собой притащила. Так что облизывайся аккуратно. Ордай поспешно спрятал книгу к себе за тень. Ты меня за дурня не считай, попросил он. А то аж обидно. Нужны они мне. Только дурни смотрят на красивых крылатых девочек. Только дурни неаккуратно облизываются. Гостей встречали на широкой площадке на стене. Ордай стоял рядом с князем. Все остальные чуть позади. Княгиня и ее свита появились из-под арки, под которой все было закрыто тонкой магической завесой дымкой. Там начиналось драконье пространство. Там драконы садились, взлетали, меняли обличье. Туда не было ходу посторонним. Княгиня Арвиста была невысокой, прямой, стройной, в струящемся светло-сером платье, густо расшитом тончайшей серебряной нитью, в распахнутом плаще, подбитом светлым пятнистым мехом. Ее шею плотно обхватывало ожерелье из небольших граненых сапфиров, среди которых выделялся единственный огромный – полукруглый камень, сияющий в глубине его серебристой звездочкой. Великолепный звездчатый сапфир. Сама княгиня. Джилвер отчего-то назвал ее старухой. Нет, старухой она определенно не была. Лет сорока с небольшим может быть по истванским меркам. Тонкие морщинки в уголках глаз – и это все». Определять возраст садеек по их внешнему виду Ордай пока не научился. Ее темно-русые волосы с редкими нитями седины были по-садейски прикрыты и собраны в затейливую прическу, закрепленную множеством шпилек с сапфировыми и алмазными головками. Сразу за ней шли девушки, шесть или семь. Потом около десятка молодых мужчин в плащах с таким же пятнистым мехом, но темным, почти черным. «Приветствую вас, Дьяны!» — громко сказала княгиня по-садийски. Приветствую ваших людей. — Рад видеть тебя и твоих людей на земле Шейтакана, княгиня Арвиста, — сказал Дьян вслух. Тонкие красивые формы губы княгини дрогнули в улыбке. — Мы захотели взглянуть на новую землю Садейцев, сказала княгиня, — и отдать дань памяти Оле. Она ведь погибла здесь, в Шейтакане? Да, княгиня Арвиста, мы рады вам. Будьте нашими дорогими гостями. И все же тут не Содда, верно ли, Мандьян? Опять заговорила она по-садейски и быстро улыбнулась. Вы прячетесь, не показывайте крылья. И ты, чтобы поприветствовать меня, не поднялся в небо, как делал когда-то. Она по-свойски назвала его по имени, когда давняя подруга матери. Верно, княгиня, здесь много стванцев. Здесь рядом целый город, населенный стванцами, которые верят, что под замком спал древний дракон и недавно проснулся. «И ты взял себе стванку? Это княгиня сказала вслух. «Мне этого хватило для бессонницы. Я понимаю, конечно, что тобой двигало Но радуюсь, что здесь и сейчас не вижу этой женщины». «Ты не так поняла, княгиня? Моя жена и хозяйка Шайтакана, Кантана Дьяна, больна, поэтому не может приветствовать тебя. Но она именно моя жена и хозяйка. Остальные выводы – дело, исходя из этого». Княгиня молчала чуть дольше чем позволено для формальной беседы на пороге дома, цель которой лишь поздороваться. «Жена, значит, и будет хозяйкой в твоем доме. Конечно, ты можешь играть тут в любые игры, но кто будет тебе подругой в твоем небе?» Диан вежливо улыбнулся и не ответил. «Мой племянник». Он положил руку на плечо Ордая. «Надежда Дианов. Ордай, сразу вдруг смутившись, путано произнес приветствие и поклонился по-иствански. «Во всяком случае...» Его не предупреждали, как именно надо приветствовать садейских княгинь. «Рада тебя видеть, внук Аоллы, сын Валенты, надежда не только Дьянов». Арвиста засмеялась, шагнула к нему и погладила по волосам, как маленького. Он от этого смутился еще больше. «Ты выглядишь старше, чем я думала», — добавила она. «Покажешь такан моим девочкам? Они хотят наведаться в город. С тобой я их отпущу, пожалуй». «Конечно, княгиня, с удовольствием», — пообещал он. Девочки-княгиня Орвисты, кстати, были именно тем, чем назвал их Джилвер – целый цветник красивых девушек, правда, ни одной рыжей и лохматой. Позже, когда они, то есть княжны Орвисты, орда и еще трое парней из стражи-князя, взятых в помощь, бродили по торговой улице города Шайтакана, именно одна из княжон заметила чужого дракона. Незнакомого дракона, точнее. Чужих драконов не было и быть не могло, все они были садицами, своими. Но незнакомые были, конечно. Княжна Ириса, самая юная и с милыми ямочками на щеках, раньше всех вышла из лавки и разглядывала дракона на башне замка. Он как будто собирался взлетать, но замешкался и смотрел на город. «Это северянин?» – спросила Ириса Ордая. «Познакомь меня с ним потом. Хочу кое-что спросить о шиньярах». «Здесь нет никого от шиньяров», – удивился он. «Разве это не кто-то из ваших?» Глупый вопрос, развеселивший Ирису. Совершенно точно нет. Это черный и зеленоглазый северянин. Самый настоящий. Среди нас нет ни одного такого. Ардай не узнавал этого дракона. Драконье зрение помогло разглядеть его подробно. Он был с блестящей черной чешуей. Именно черный, а не просто очень темный. С пыльно-черными крыльями, золотистыми на кончиках. Крупный, но меньше большого черного и не такой тяжелый на вид. Не перепутаешь. И действительно зеленоглазый. Глаза его были цвета летней зелени. «Кто ты? Назовись! Я Ордай Дьян. Крикнул он по-садейски, направлено только этому дракону. Громко крикнул. Незнакомец не отозвался. Он медленно распахнул крылья, взмахнул ими и взлетел, и скрылся за низкими облаками. Летел быстро, но догнать его труда бы не составило, если бы Ордай мог обратиться и полететь вдогонку. Но он был в городе, и обращаться посреди улицы не мог никак. Незнакомец не ответил, и это было странно. Обычно, если спрашивают, то всегда получают ответ. Особенно, если спрашивает Дьян. Пусть даже это младший Дьян. Не ответить Дьяну – нахальство. Такое с Ордаем случилось впервые. Вернувшись в замок, он первым делом встретился со старшим охраны и передал ему изображение Зеленоглазого. Все-таки проведение одарило в щедро. «Одна эта способность меняться мысленными картинками, чего стоило». «Не знаю его», – удивился охранник. «Впервые вижу». «Опроси дозорных», – попросил Ардай. «Он ведь как-то прилетел?» «Он мог прилететь человеком, верхом», – резонно заметил охранник. «Другое дело, что я его вообще впервые вижу. Дозорных опрошу. Но ты доложи князю младший Дьян и покажи. Если это северянин, то к князю и прилетал, скорее всего». Ордай последовал совету. Князь был озадачен. «Кто это еще?» Князь был не обеспокоен. Нет, не рассержен. Просто озадачен. «Говоришь, назваться отказался?» «Хорошо. Я спрошу о нем у Шиньяров. Напомню о правилах вежливости». «И все?» – удивился Ордай. «Кто угодно и дальше станет прилетать и улетать, когда пожелает». «Но так всегда было и будет. Для нас на нашей земле», – заметил князь. «Но я тебя понял». «Дядя, это неправильно!» – не выдержал Ордай. «Прости, я не должен говорить это тебе. Но помнишь, когда ты засунул меня в подвал в Дарья Вели? Ну, тогда сбежать мне было довольно просто. Потому что твоя тюрьма – это был проходной двор. А представь, если бы я был твоим врагом!» Князь быстро повернулся, взгляды их встретились, как два клинка звякнули. Но уже в следующую секунду князь рассмеялся. «Ты сбежал, потому что Дьян!» – сказал он уже спокойно. «И тебе помогли. Но, повторяю, я понял тебя. А теперь скажи, что бы ты хотел сделать сейчас?» «Я приказал бы дозорным не впускать и не выпускать того, кто не назовется. Того, кто не будет узнан. Останавливать. Применять силу, если нужно». Князь кивнул. «Этим мы дадим понять, что подозреваем врагов в садицах. До сих пор такого не было. Никто не поймет. Как объяснишь?» «Никак. Разве нельзя просто приказать?» как и Стванский Император. Знаешь, в чем одно из различий между нами? Его люди, некоторые, служат мне. Мои люди ему никогда. Любой дракон из любой части Содды может полететь в моей стае. И тогда я пойму, кто враг мне или просто закрылся наглухо. Я почувствую такого дракона, как укол иглы, даже если в стае будут тысячи. Ты поймешь это, когда тоже научишься собирать стаю. Так вот, я еще не встречал дракона, которому не мог доверять», добавил Диан по-садийски. встречал», — сказал Ордай. «Его звали Борохом, и он жил тут, у Каюба. Мне жаль его, но с доверием я бы подождал. И, конечно, Каюб врал мне, когда говорил, что где-то на островах прячут драконов, и там он купил драконёнка, потому что мы знаем правду. Но представь, что это вдруг не совсем ложь, и кто-то прячет драконов, выращенных в неволе». Насколько бы ты доверился этим драконам? Вот так, сразу. Да вот и наш маг-хранитель мечтает выращивать драконов. Это от чего-то такое лакомое поприще, дядя. И есть еще дракон, который на кого-то там охотился. Прекращай, перебил его князь. Повторять байки и без нас есть кому. А почему нет, дядя? Я сам видел, как Борах ел сырое мясо. Что ему было делать? Его вырастили таким. И Аолу пытались поить разведенной кровью. Считали, что это ей полезно. А если бы такой, как Борох, оказался вдруг на свободе, конечно, он бы охотился». «Это все другое», – нахмурился князь. «Я тоже думал об этом. Вот что, помнишь, ты рассказывал про куклу-дракона, на которой учился драться? Она ведь не летала, верно? Она была глухой и безмолвной. Не могла бы откликнуться и назваться, да?» «Ты думаешь», – поразился Ордай, «такое же безумное предположение, как и все твои». «Объяви, что мы подозреваем, будто истванские маги имеют такую куклу, и нельзя позволить ей пробраться в Шейтакан. И поглядим, как к этому отнесутся истванцы, когда до них дойдет. Заодно посмеемся». «Будет сделано», — довольно согласился Ордай. Он, в конце концов, добился чего хотел. Ни один неизвестный дракон не попадет в Шейтакан. И, кстати, кое-что еще он вспомнил. «Знаешь, дядя, как сумасшедшая Альма назвала твою жену? когда мы с ней ходили к синему камню. Безмолвный. Теперь я понял, почему. Она не говорит по-садийски. Князь рассеянно кивнул, но тут же взглянул на Ордая иначе, с цепким вниманием. Постой-ка, ты сказал безмолвный? Альма, а повтори все, что она сказала. Но точно я не помню, растерялся Ордай. Назвала безмолвный, жалела ее, вот и все. Князь задумчиво потер переносицу. Назвала безмолвный. Задумчиво повторил он, перейдя на садийский. Когда-то был целый такой клан, безмолвный, еще в старом мире. Он давно исчез, вообще говоря. Наставник рассказывал мне об этом в детстве. Просто исчезнувший клан. Слабые драконы они были обречены. Безмолвные, потому что не говорили по-садийски? Или вообще не мы и были? заинтересовался Ордай. Он столько всего еще не знал про драконов. В человеческом обличии они разговаривали, обыкновенно, как люди, а в драконьем не могли говорить и слышать. Сам подумай, каково быть драконом и не владеть нашей речью. Они не оставались надолго драконами и еще, кажется, не могли закаляться шадом. Были слабее всех. Это был обреченный клан, клан изгоев. Искать у них пару драконам других кланов не позволялось, чтобы не испортить свою кровь, чтобы дети не унаследовали слабость безмолвных. Кто делал это, сам становился изгоем. Кажется, так. В Дарьявеле в библиотеке можешь найти что-нибудь про них. Ордай замер, пораженный тем, что пришло ему в голову. И, поймав удивленный взгляд князя, объяснил. Дракон-изгнанник был первым хозяином этого замка. Или маг-изгнанник, если хочешь. В здешних сказках и песнях так, во всяком случае. Изгнанник, дядя. А если потому изгнанник, что из клана изгоев, безмолвных? «Целый клан изгоев, дядя! А это замок их князя или мага!» Дьян молчал, тоже озадаченный. «Вот что, парень, это, конечно, интересно, но никому не говори!» Решил он, наконец. «Про безмолвных никто уже не помнит, их нет. Вы вот, Тереллы, потомки шиньяров по линии отца, а много в вас от шиньяров. Некоторые способности и садийский язык, и то не у всех. И это за несколько поколений». А что осталось у потомков безмолвных за тысячи лет? Но это значит, что предок тетушки Кантаны. Правильно? Вот поэтому не болтай. Нашим людям и так трудно ее принять. Так что сказки про безмолвных кому-то могут и понравиться. Хорошо, я понял. Он хотел уйти, но уже в дверях обернулся, посмотрел на Дьяна. И, кажется, они подумали об одном и том же. Княжество Каст? Да, дядя? Земля древних драконов? И Вейр желает купить драконов, значит, он не понимает, что такое драконы, — сказал Ордай. Где ему демоны, да кто их разберет? Не хватало ему понимать. Вернусь и слетаем. Посмотрим ближе на Каст и на его хранителей. Пока забудь. Ладно, забыл. Вряд такое он забудет, конечно. Впрочем, текущие заботы отвлекали, а их было много. Продумать охрану тетушки, обсудить, предупредить и распределить. Поговорить с дозорными, наплести короба про кукол драконов, чтобы поверили и не смеялись. Джилвер был рядом, конечно, подсказывал. Трудно было бы без Джилвера. А уж развлекать прекрасных девиц, которые словно нарочно искали его общество. «А чего ты хотел?» – посмеивался Джилвер. «Большой черный из рода дьянов. Ирису княгиня точно для тебя привезла. Намекни, что нравится, и заимеешь невесту. Она белая, с княжеской кровью. То, что надо». «Брось, Джилвер, давай сначала тебе невесту подберем!» Отшучивался Ордай. «Тоже большой черный, тоже женатый, и подавно пора тебе!» «Позовут полетать, думаешь, сомневаться стану? И ты не робей!» «Джилвер, ладно тебе!» Он отводил взгляд. Любовь в драконьем теле его и манила, и пугала, и казалась совершенно непонятной, невозможной даже. «Когда летаешь, просто поухаживать можно, порезвиться, до да главного не доводить!» Объяснял Джелвер, смеясь. По обстоятельствам понял, как получится. Ардай слушал и запоминал, было интересно, но притворять в жизнь, пока не собирался. У него была шала. Эх, а ведь как жаль, что шалей никогда не заимеет драконье обличье. И совой она может быть, и еще кем-то, но вот драконицы ей никогда не летать. Дракон это нечто особенное. Магией можно подделать любого зверя, не отличишь, а дракона нельзя. Видимость может и получиться, но чтобы дракон, во всем настоящего повторяющий, нет. Джилвер это Ордаю давно уже объяснил. Нет и все. Несколько раз он выкраивал время и летал над городом Шайтаканом, навестил Хадарт и еще некоторые ближний к побережью города. Искал хоть какую-нибудь берейку, чтобы потолковать про шалу, Не нашел.